Но нет, конечно, кто бы дал мне на это время. Кстати, третий вопрос. Нам еще долго идти, а то мы идем, идем, а никого нет, словно мы во всем здании одни. В этом крыле комнаты для студентов, и пока мы здесь одни. Большая часть работает, кто-то еще просто не приехал. А вот после ужина здесь будет много народу, сказала Ханна.